Харрис вышел в коридор и увидел, что детей ведут к лестнице. «С вами все в порядке, мистер Харрис?» — спросил директор. «Да, я убил одну из этих тварей». Только сейчас Харрис понял, что продолжает сжимать в руках окровавленную кочергу. «Молодец! Все входы в здание заперты, скоро приедет полиция, так что можно считать все в порядке», — успокоил его мистер Нортон но его улыбка мгновенно исчезла после вопроса Харриса. «А подвал?» Харрис и директор бросились к лестнице, ведущей в подвал. Они остановились на верхней ступеньке и посмотрели вниз, в темноту. «Надеюсь, там тоже все в порядке», — сказал директор. «Мистер Дженкинс там разжигает бойлер. По понедельникам у него на это всегда уходит много времени. Бог знает, сколько раз я жаловался» что по понедельникам в школе нет горячей воды. Он замолчал, слегка обиженный тем, что молодой учитель спускается вниз, видимо, решив проверить все сам. Харрис осторожно подошел к двери в подвал, прижался к ней ухом и прислушался. Мистер Нортон тоже спустился вниз. Учитель приложил к губам палец. «Да бросьте вы!» Директор нетерпеливо оттолкнул его, схватился за ручку, И распахнул дверь. Дженкинс, вы! Подвал кишел крысами. Небольшое окно под самым потолком подвала, находившееся на уровне игровой площадки, было распахнуто настежь. В него непрерывным черным потоком вливались крысы. Крысы что-то терзали на полу. Харис и мистер Нортон заметили только ботинок, выглядывающий из-под колышущейся черной массы. Несколько крыс оглянулись на звук открывающейся двери и мгновенно бросились к ней. Харис оттолкнул директора в сторону, схватился за ручку двери и изо всех сил потянул дверь на себя. Две твари успели проскочить в щель, третью зажало дверью. Харрису, однако, пришлось трижды ударить ее, прежде чем она скатилась назад в подвал. Он обернулся и увидел, как две выскочившие крысы помчались наверх по ступенькам. Директор стоял на коленях и растерянно смотрел им вслед. «Господи, какие громадные!» Только и сумел вымолвить он. «Если они доберутся до детей, — начал Харрис, — я остановлю их, я остановлю их, мистер Харрис! А вы заприте покрепче эту дверь, придавите ее чем-нибудь. Она очень тяжелая, но мы должны быть абсолютно уверены, что они ее не откроют». Мистер Нортон постепенно приходил в себя от потрясения. Когда запрете двери, поднимайтесь наверх. Хорошо, только смотрите, чтобы они вас не укусили, закричал Харрис, вслед директору. Их укусы смертельны. Держите их подальше от себя. Он оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы придавить дверь. Справа была кладовка. Харис открыл ее и осторожно заглянул внутрь. Окон нет, значит, здесь все в порядке. Учитель включил свет. Отлично! Столы, стулья, доски. Он вытащил тяжелый стол, придвинул его к двери и поставил на пол. Стол полностью перекрыл дверь. Харис вернулся в кладовку. У стены он заметил старый радиатор. С невероятным усилием и скрежетом Харис выволок его и придавил им стол. Потом. Вернулся за стульями. В этот момент сверху раздались крики. Харис схватил кочергу и помчался наверх. На полу коридора директор боролся с двумя ужасными тварями. К счастью, дверь в конце коридора была закрыта, и дети находились в безопасности. Мистер Нортон держал одну крысу за горло и пытался оттащить ее от лица. Вторая крыса впилась ему в бок. «Помогите мне! Помогите!» Взмолился директор, увидев учителя. Харис с ужасом понял, что через 24 часа Нортон будет мертв. Учитель бросился к нему и изо всех сил ударил кочергой одну крысу. Она тонко взвизгнула на октаву выше испуганного ребенка и отцепилась от бока мистера Нортона. Харрис... Перебил ей позвоночник, но крыса все равно пыталась ползти к нему. Харрис с силой наступил ногой на голову отвратительной твари и раздавил ее. Вторую крысу он не мог ударить, потому что боялся задеть директора. Тогда он бросил кочергу и схватил крысу обеими руками, стараясь, чтобы щелкающие зубы не коснулись его. К несчастью, мистер Нортон так перепугался что не отпускал извивающуюся мразь. «Да бросьте вы ее!» — закричал Харрис, поднимая вместе с крысой и директора. Но тот, обезумев от страха, ничего не понимал. Харис уперся ботинком в грудь мистера Нортона и толкнул его на пол. Сам он споткнулся и тоже упал, но продолжал крепко держать крысу в вытянутых руках. Вес и сила твари поразили его. Щетинистое чудовище стало рвать когтями его пиджак и рубашку. Харис привстал на колено и ударил тварь об пол. Директор пополз в сторону, не сводя глаз с извивающегося чудовища. Он подполз к стене и буквально вжался в нее. С улицы послышался вой полицейских сирен. «Где, черт побери, они пропадали? А что делать с этой тварью?» Харис в отчаянии огляделся по сторонам. Крыса вывертывалась из его рук. Он понял, что долго не выдержит. Один укус, и он умрет, даже если в конце концов убьет крысу. Харис вспомнил, что в классе по соседству есть аквариум. Можно утопить крысу. Но все двери заперты. Он не сумеет одной рукой отпереть дверь, а второй удержать крысу. Мистер Нортон! Закричал Харрис. «Откройте быстрее дверь в 3 Б! Я больше не могу держать ее!» Директор тупо покачал головой, не сводя взгляда с крысы. «Откройте чертову дверь!» — завопил Харрис. Мистер Нортон наконец оторвал взгляд от крысы и посмотрел на побагровевшего Харриса. Потом медленно кивнул и пополз к двери. «Быстрее! Быстрее!» — умолял Харрис. Несколько секунд... Показались Харрису вечностью. Директор дополз до двери и взялся дрожащей окровавленной рукой за ручку. От крови дверная ручка скользила. Директор едва справился с ней. Наконец дверь открылась. Харрис повалок крысу по полу. От напряжения ныли пальцы. Он попытался задушить извивающуюся гадину, но ему не хватило сил. Да и держал он ее неудачно. Крыса впилась зубами в пол, и ему пришлось слегка ослабить хватку. Крыса вертела во все стороны маленькой головой и щелкала зубами, пытаясь укусить человека. Но Харис был на чеку. Когда он добрался до двери, директор в ужасе вскрикнул и, взмахнув ногой, зацепил учителя. Харис едва не выпустил крысу. — Убирайтесь с дороги! — процедил он сквозь стиснутые зубы, потом добавил. Убирайтесь с дороги, мать вашу! Директор отполз в сторону. Харис втащил крысу в кабинет. На подоконнике стоял аквариум. Неподалеку у доски возвышался учительский стол. Харис, не ослабляя хватку, взгромоздил крысу на стол, плотно прижал ее голову к крышке и начал толкать стол к аквариуму. Крыса изо всех сил пыталась достать его задними лапами. Наконец, стол уперся в подоконник. Харрис забрался на стол и потащил крысу к аквариуму. Перед тем, как сделать последнее усилие, он передохнул. По лицу его ручьями тек пот. Собрав последние силы, учитель встал, держа крысу в руках, и сунул извивающуюся тварь в воду. Аквариум словно взорвался. Хариса окатила водой. Но он упорно продолжал прижимать голову крысы ко дну, не обращая внимания на боль в груди и руках. У него мелькнула паническая мысль, а что если в аквариуме не хватит воды, чтобы утопить крысу? А если она разобьет стеклянные стенки? Но крыса уже начала затихать, ее лапы и голова дергались уже не так яростно. Наконец она перестала шевелиться но Харрис для полной уверенности продолжал держать ее под водой. Он посмотрел в окно. К школе подъехало несколько полицейских машин. Перед воротами растерянно толпились люди в синей форме. Харис отпустил дохлую крысу и устало слез со стола. Его одежда была изодрана, рубашка покраснела от крови, но в том, что крыса не укусила его, он был уверен. Теперь можно было вернуться к мистеру Нортону. Директор продолжал сидеть в дверях, обхватив руками голову. — Все в порядке, сэр. Приехала полиция. Они скоро разгонят крыс. Харрис опустился на колени перед директором. Нортона била дрожь. — Какой кошмар! — пробормотал он, опуская руки. — Ужас! Эти подлые твари! Поджидали меня, вы понимаете? Они не убежали, а ждали меня наверху! Харис не знал, что сказать. Как он мог успокоить человека, когда знал, что тот умрет в течение 24 часов? Пойдемте наверх, сэр. Там безопаснее. Он помог директору встать, и они направились по коридору к двери, ведущей к лестнице. Дверь оказалась заперта. Совсем с ума сошли. Не могут же крысы поворачивать дверные ручки, воскликнул учитель и принялся колотить в дверь кулаком. Раздались шаги, потом щелкнул замок. «Простите, мы не знали, что кто-то остался внизу!» — извинился Ансли, высовывая в дверь лысую голову. «Господи, что случилось?» — встревожился он, увидев их окровавленную одежду. Вдвоем они потащили директора наверх, предусмотрительно закрыв за собой дверь. «С детьми все в порядке?» — спросил Харис. «Девочки очень нервничают, но ребята держатся прекрасно», ответил пожилой учитель, хрипло дыша под тяжестью мистера Нортона. «Да, им сейчас потребуется смелость», прошептал Харрис. Они отвели раненого директора в его кабинет и усадили в кресло. «Со мной все в порядке, пойдите, проверьте детей», сказал мистер Нортон. Он был невероятно бледен. Харрису даже почудился на лице директора болезненный желтоватый оттенок. И еще он подумал, кажется ли ему, что кожа у Нортона натянулась, или это гримаса боли. «Мистер Ансли, позаботиться о вас, сэр», — сказал Харрис, — «а я пойду посмотрю, что творится». Он вышел из кабинета, испытывая острую жалость к человеку, которого в сущности никогда не любил. «Долго он будет помнить директора, ползающего по полу, как испуганный ребенок!» Харрис вошел в комнату, переполненную детьми и учителями. Все головы повернулись к нему. Из соседней комнаты в приоткрытую дверь тоже выглянули встревоженные лица. Харис поманил учителей. «Директор ранен», — тихо сказал он, чтобы не услышали дети. «Здесь мы, кажется, в относительной безопасности». Но на тот случай, если крысы вдруг поднимутся по лестнице, необходимо забаррикадироваться. Всех девочек нужно собрать в один угол, подальше от окон. Взрослые ребята помогут подтаскивать к двери столы и стулья. Гримбл, похожий со своим носом с горбинкой на воробья, протолкнулся вперед. — Как заместитель директора я... — начал он. — У нас сейчас нет времени заниматься субординацией, Гримбл! — рявкнул Харрис. Молодые учителя попрятали довольные улыбки, Гримбла недолюбливались за хитрость и мелочность. Получив отпор, тот сердито отвернулся. Харрис подошел к окну и открыл его. У школы собралось уже много машин, и среди них машина с собаками. Кое-кто из полицейских был в защитной одежде, и за угла с ревущими на полную мощность сиренами вывернули две пожарные машины. Узкую улицу запрудила толпа. На площадке крыс заметно поубавилась. Хари сразу сообразил, почему. По две, по три они исчезали в окошке, ведущем в подвал. Некоторые сбежали в узкий проход. Наверное, пытаются залезть через окно в учительскую. Внезапно за его спиной раздались крики. Харис оглянулся. Оказалось, что с одной из девочек случилась истерика. Ее усадили за стол, подруги и учительницы стали ее успокаивать. «У вас все в порядке?» — спросил через мегафон металлический голос. «Все целы!» «Пока окей! Один ранен!» — крикнул Харрис, сложив руки рупором. «Забаррикадируйтесь! Мы пока не знаем, что им нужно, но они могут попытаться пробраться к вам!» «Конечно, попытаются, черт побери!» — сердито подумал Харрис. «Чего же они еще могут хотеть? Детей! Не думает ли этот болван, что крысы решили просто совершить экскурсию в школу?» Харрис весь кипел от злости. Полицейский обернулся и помахал полицейским машинам, чтобы те пропустили пожарных. Потом он вновь повернулся к школе и поднес к губам мегафон. Сейчас мы выпустим на них собак, а сами попытаемся подняться к. Попытаемся подняться к вам по пожарным лестницам. Несомненно, он знал, что укус крысы смертелен и не собирался рисковать жизнями своих людей. Нет! Закричал Харрис, вам не спустить по лестницам всех детей, а ваши собаки и пяти минут не продержатся против этих тварей. Не впадайте в панику! Повторяю! «Не впадайте в панику! Сейчас приедут специалисты!» Харис в полголоса выругался. Полицейский продолжал объяснять. «Вероятно, они привезут баллоны с газом! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Они скоро приедут!» Учитель громко застонал. «Сколько времени уйдет у этих чудовищ, чтобы прогрызть дверь? Ведь это не обычные крысы. Они обладают интеллектом, организованы. «Стоит только одной твари пробраться наверх, и среди детей начнется паника!» «Послушайте!» — вновь закричал учитель. «А шланги? Залейте водой подвал и первый этаж! Надо хоть напугать их!» Полицейский, наверное, старший инспектор, посовещался с пожарными. Внезапно пожарные, словно очнувшись от спячки, начали разворачивать длинные шланги. Собаки, между тем, натягивая поводки, не переставали возбужденно лаять. Они просто рвались напасть на черных существ. Двух как-то в суете упустили, и они помчались на игровую площадку. Рослая немецкая овчарка схватила одну крысу за загривок, яростно потрясла и подбросила высоко в воздух. Массивный доберман, щелкая огромными челюстями, прыгнул в самую гущу черных тварей. В несколько секунд собак со всех сторон облепили крысы и повалили на землю. Собачья шерсть мгновенно покраснела от крови. Несколько раз собаки пытались подняться, но их снова тянули вниз. Полицейские спустили остальных псов, всего около десяти. Собаки отважно бросились в схватку. Одной удалось пробежать буквально по спинам крыс, и протиснуться в узкое подвальное окно. Харис наблюдал сверху за всем происходящим. Он вздрогнул, представив себе, что ждет от важных животных.